Глава двадцать вторая Отрада шла первой, с самым самоуверенным видом. По бедру хлопала походная сумка, плотно набитая всякими необходимыми мелочами. Следом топал с корзинкой в руках Богдан. Смотреть на девушку в штанах было непривычно. Он знал, что в далеких восточных землях женщины носят шальвары, а северные народы ходят в меховых штанах. Еще видел на картинках, в книгах темнокожих людей с Крайнего Юга, Там вообще женщины ходили так, что полный срам. «Ну-ка, подвинься!» Нахальный кот толкнул его в ногу и обогнал на тропинке. Теперь Баюн шел посередине. «Отрада, а не слишком у тебя наглый кот?» Спросил Богдан с таким видом, будто боюна с ними нет. «Я не просто кот!» — возмутился Баюн. «Я секретарь, доверенное лицо и все такое!» «Не лицо ты!» — хохотнул Богдан а морда, усатая наглая морда. «Отрада!» — взвыл Баюн. «Меня обижают!» «Ага!» — лениво отозвалась Отрада. «Как совсем обидят, так я помогу!» И было не очень понятно, кому будет помогать. Кот, задрав хвост трубой и распушив его, с гордым видом потопал дальше, показывая всем, что крайне разочарован и недоволен. Но Отрада уже ни на кого не обращала внимания, Она шла все дальше в дремучий лес. В праздничном платье было далеко не уйти. Она немного походила совсем рядом, но тайны леса манили до нервной почесухи. Поэтому сейчас ее ничего не могло отвлечь от цели. Отрада уверенно шла, выбирая тропку чутьем. Хотела найти ручей, а по нему выйти или к озеру, или к болотцу, поговорить бы с русалками, водяным или болотником. Чем дальше шла Отрада, тем серьезнее становилась. Ее тянуло в дремучий лес, будто на аркане. Его чувствовала такое напряжение, что тронь и закричит. «Отрадочка, а давай обратно!» Робко попросил Байон спустя пару часов блужданий по лесу. Вокруг деревья становились все выше и мрачнее. Их густые ветви, похожие на кости, переплетались все плотнее, и неба почти уже видно не было. Редкая листва была только на самых верхних ветвях, «Отрадочка, стой!» — жалобно просил кот. «Отрада, давай домой пойдем!» Присоединился к нему Богдан. Он много где бродил, но в такие места не захаживал. «Идите!» — отрада обернулась к ним. «У тебя глаза светятся!» — испугался Богдан. «Горели они, как зеленоватые болотные огоньки!» «Можешь идти!» — жестко произнесла отрада, сейчас на себя мало похожая. Она стала бледнее, скулы и нос заострились, а губы были такими красными, как кровь. Я не держу». «Ну нет, обратно мы пойдем только вместе», — отрезал Богдан. Но от рада, развернувшись, зашагала дальше. «А что, уже ночь?» Баюн теперь жался к Богдану и говорил шепотом. «Темно-то как стало». «Рано еще», — так же тихо ответил Богдан. «Полдень примерно должен быть. но ну, часа два пополудни, но не больше». «Куда несет твою ненормальную хозяйку?» «Такой ненормальной она никогда не была», — прошипел кот. «Пока с тобой не связалась». Он зло сверкнул глазами на Богдана. «Нет, с чудинкой была, а не с придурью. Куда ее вот несет?» «Да откуда я знаю?» — прошипел в ответ Богдан. Он пристально следил за отрадой, очень прытко пробирающейся сквозь кусты, боясь упустить ее из виду. «Ты слышишь? На мгновение он все же остановился, будто голоса девичьи впереди». «Слышу!» — Баюн прыгнул вперед. «Похоже на русалок, только их голоса никогда на девушек не действуют, тем более на колдуней». А отрада, проломившись сквозь кусты, вышла на поросший травой и цветами берег озера. «Русалки?» — воскликнула удивленная отрада. «Или нет?» Тут же прищурилась она. Девы, сидящие на огромных камнях или на стволах, купающих свои ветви в воде ив, очень сильно напоминали русалок. Бледные, почти прозрачные, длинные волосы струятся по воде. Но от рада четко видела, что они другие. Русалки только прикидываются прекрасными девами, а эти неизвестные были на самом деле прекрасными. Богдан выскочил следом и застыл, едва ли не с открытым ртом. Сердце глухо ударилось о ребра. Меньше всего Богдану сейчас хотелось быть утащенным под воду. «День на дворе, а тут русалки!» Баюн от неожиданности сел назад. Это было против всех колдовских законов. Русалки никогда не выходили на берег днем, но эти девы, отложив свои занятия, обернулись к прибывшим. Над озером ивы сплетали свои ветви в зеленый купол, а выше их... Смыкали ветви исполинские дубы. Царил сумрак, в котором ярко серебрилась водная гладь. Самая старшая, текуче, как вода, поднялась с камня и шагнула босыми ногами на траву. Белое платье на ней казалось сотканным из воды. В ее рыжих волосах, доходящих до щиколоток, цвели цветы. Водные лилии перемежались с полевыми маками и ландышами. В прозрачно-голубых, как озеро, глазах Было столько мудрости, что становилось страшно, ведь дева была молода. «Приветствую вас в самом сердце дремучего леса!» — заговорила она, и будто звонкий ручей побежал по камням. «Как долго мы ждали!» «А вы кто?» — отрада первой пришла в себя. «Правнучка лесной ведьмы!» Дева с легкой улыбкой смотрела на отраду. «Как много еще для тебя сокрыто!» и как много ты откроешь. А ты, — она перевела взгляд на Богдана, — потомок древнего рода, настало время принять свою судьбу. При всем уважении Богдан прошел вперед и чуть закрыл отраду спиной. Я сирота, меня маленьким подкинули, так что вы ошиблись. Я не ошиблась. Голос девы теперь напоминал бурный поток. Главное, чтобы не было уже слишком поздно. Так, суровым тоном протянула от рада, я точно знаю, что ни одна волшебная сущность никогда и ничего прямо и понятно не скажет, но. подчеркнула она голосом, давайте начнем сначала. Не очень, честно говоря, люблю эти хождения вокруг да около. Хм, дева была озадачена. Даже остальные русалки притихли, и все внимательно ловили каждое слово и каждое движение отрады и водной девы. «И откуда же ты такая умная взялась?» «Очень умная!» — печальным голосом поддержал ее Баюн. «Такая умная, что даже слишком!» «Болтун, а вылупился!» — бросила на кота недовольный взгляд отрада. «Я отрада Ягушинская!» «Наш род идет от самой богини Тары. Я выпускница магического университета». «Ученая», — покивала дева одобрительно. «Ну, может, и не поздно». «Поздно для чего?» «Богдану тоже надоела эта недосказанность». «Ясно все с вами», — как-то раздосадовано махнула рукой дева. «Я так понимаю, за это время отношение к духам изменилось? Нас перестали бояться?» ну Атрада, от отрада, опустив взгляд на траву, поковыряла землю носком ботинка. «Не все и не всех, но магическая наука продвинулась далеко вперед. Колдовство больше не что-то странное и непонятное, а вполне себе наука». «Как все изменилось!» — ахнула дева. «Расскажешь?» — ее глаза загорелись интересом. «Давайте сначала вы!» — вежливо попыталась вернуть ее к прежней теме отрада. «Почему Богдан, наследник древнего рода? Что я правнучка лесной ведьмы, это я знаю, и что род Ягушинских идет от самой богини Тары тоже. Никто из этого тайны и не делал». «Дерзкая», — улыбнулась дева, «немножко самоуверенная. Может, все и получится». Опять загадочно произнесла дева. «Да что получится-то?» Отрада начинала терять терпение. «Идемте», — дева махнула рукой к озеру. Прибрежные кусты ракиты пришли в движение, сплетаясь в два кресла или лежанку для кота, а крупные ветви ивы сплетались в настоящий трон, достойный лесной царицы. Отрада смело шагнула за девой, сила рода стояла за ней, да и прародительница в обиду не даст, наверное. Сев в кресло, пристроила сумку у бедра. Дева проплыла к трону, величественно опустилась в него — и две девы, более юные, опустили на ее голову корону из ветвей и листьев. «Я думаю, вы не русалки!» — Баюн запрыгнул на лежанку. «Я старшая берегиня!» — дева мягко улыбнулась. «Меня зовут Ладушка. Я хранительница дремучего леса, царица лесная». «Жена лешего?» — кот очень невежливо вылупился на деву. «Нет!» — засмеялась она. «Леший!» «Хозяин леса, так же, как и болотник, хозяин топий, а водяной смотрит за озером. Я же оберегаю и лес, и болото, и озера до реки, луга, поля и рощи. Мои помощницы присматривают за всей нечистью, не давая им слишком веселиться. Но мы не русалки. Не будь мы заперты здесь, и русалок было бы меньше. Сейчас другое время». С важным видом произнесла отрада. «Уже почти никто не топится от несчастной любви. Да и наоборот, девушки частенько отваживают не понравившихся женихов, а я им помогаю», — не без гордости отметила она. «Как интересно!» — восхищенно пропела одна из берегинь. «Ох!» — ладушка нахмурилась. «Это, конечно, хорошо, что русалок больше не становится». «Но не изменилось ли все слишком сильно и безвозвратно?» «Я прошу прощения». Богдан решил привлечь внимание к себе, чувствуя, что берегиня и колдунья могут долго говорить о том, что интересует их, а ему было все равно, что русалок больше не становится. «Могу я узнать, почему меня назвали потомком древнего рода?» «Потому что ты он и есть, разве не понятно? Ладушка посмотрела на него, будто он дитя неразумное. «Нет». Богдан пристально смотрел на Ладушку. «Я приемуш. Не знаю, кто мои настоящие родители. Живы ли?» Ладушка опустила ресницы, на ее лице появилась печаль. «Боюсь, что нет», — тихо произнесла она. «Для твоих родителей это был огромный шаг. Но раз ты здесь, значит, их жертва не была напрасной». Мой рассказ будет долгим. «Ничего, у нас с собой есть перекусить!» Отрада похлопала ладонью по сумке. Ладушка слегка улыбнулась и начала рассказ. Давным-давно существовало княжество, которым испокон веков правили кощеи. «Злые колдуны!» — воскликнул Баюн, опередив всех. «Это не сказки?» «Не сказки!» — Ладушка перевела взгляд на Богдана. Кощеи на самом деле были колдунами, могущественными, но не злыми, жесткими правителями, да, жесткими, но справедливыми, и в черном замке они творили свое колдовство. Замок этот родовой, он дает силы и защищает. На землях княжества мирно жили бок о бок люди и колдовские создания. Князь Кощей правил справедливо, а если случались раздоры, вершил суд праведный. Мать моя помогала ему в этом, и она отдала свою жизнь, чтобы закрыть сердце дремучего леса, пока не вернется истинный наследник. А если бы он не вернулся? Тихо спросил Богдан. Он не мог поверить, что сейчас говорят о его семье. Забитый сирота и наследник княжеского рода. Он скорее поверит, что хитрая нечисть его обманывает. «Мы бы так и жили здесь, пока не сгинули», печально улыбнулась Ладушка. их еще бодрый старикан, но как бы он ни храбрился, а сам знает, силы его истощаются. Не помнят о нас люди, оттого и тают наши силы. Верните силу рода Кощеева чтобы опять люди и нелюди жили дружно да ладно. А для этого нужно печать снять. Мать моя рассказывала, где-то под замком спрятаны книги родовые, и только истинный наследник их найдет. Как примет он дар и корону, так подчинятся ему земли от Кудыкиной горы до моря океана. «Это ж соседское королевство!» — удивилась Отрада. «Богдан, ты что, должен править вместо гороха?»